напоследок небрежно попрощавшись. Ратислав дальше шел молча. «Я придержал Алексея, чтобы отойти в сторону, и спросил, кто это такие были». «Елизаровы», — ответил он, поморщившись. «Те самые?» «Кузнец Людот отложил наш заказ из-за них, по княжескому указу, что о многом говорило». «Да, их род сильнее нашего, больше духовных воинов». «Мстислав уже добрался до ступеней Серебряного воина. Говорят, первым из своего поколения достигнет золота». «Мстислав — это тот черноволосый?» — Алексей кивнул. «Наш Ратибор все за ним не поспевает. Владимир сильнее Войцаха, но с сыновьями дело обстоит иначе». Как выяснилось, Елизарвы давно точили на нас зуб. Войцах с юности гнался за талантливым Владимиром, да никак не мог угнаться. Тот уже достиг второй ступени Витязя, пока войцах топтался на верхней границе Золотого воина. Но силы одного главы недостаточно для процветания. У Елизаровых было больше связей, сильных воинов и золота, чтобы рот продолжал расти и распространять свое влияние. «Они все хотят согнать нас за стену», — плюнул Алексей. «Постоянно шлют предложения о покупке нашего конца, и людей переманивают». «Да, работа непочатый край. Не только свое положение править надо, но еще и рот поднимать. Даже не с колен, он тут ползает на животе». Мы помылись, переоделись, подкрепились и отправились к Мудру. Он жил в просторном дворе с добротным теремом, но вокруг не стояло хозяйственных построек. Больше всего места занимал песчаный круг, огороженный тяжелыми камнями. Рядом стояла широкая беседка, единственное здание, помимо терема, как оказалось, было оружейной. Тут уже собралось человек 20, все парни примерно нашего возраста. «А девушек магии не обучают?» — спросил я Алексея. «Ими Елена занимается», — Алексей с усмешкой взглянул на меня. «Похоже, в этом времени отношение к воительницам изменилось». Или это отличие Велизара? Он всегда крепко держался за традиции предков. Не так, как Осван, конечно. Это частенько приводило к ссорам с Эфлен. Когда мы с Алексеем подошли к месту, на нас все обернулись. Точнее, на меня. «Чё ты тут делаешь, Люд?» С претензией в голосе спросил высокий парень с тёмно-русыми волосами. Голос был знаком. «Это один из тех, кого я встретил в лесу». «Ваймир! Тихо!» Подтвердил мою догадку мудр. Грузный седовласый старец с длинной бородой, свисающей на груди, и тяжелым взглядом глубоких темных глаз, которыми он меня сейчас сверлил, встал со стула и направился в нашу сторону, перебирая толстой дубовой тростью. Левая нога хромала, но шаг все равно был уверенным. В полный рост мудр был чуть пониже меня, но шире раза в два. На груди под бородой проглядывалась старая золотая гривна. Думается, такие выдавали за достижение соответствующей стадии развития источника. Он остановился напротив, оперевшись на трость. «Зачем прибыл, Бастрак? «Учиться хочу», — воскликнул я уверенно. «Мы уже проверяли тебя. Источник твой слаб, тело тоже». Я не буду тебя учить и тратить свое время. У меня его и так немного осталось. Иди прочь!» Мудр уже хотел развернуться, но я схватил его плечо. «Подождите. Проверьте меня еще раз. Я смогу. Не сомневайтесь». Тут, кажется, я сделал что-то не то. Алексей расширил глаза, будто увидел нечто ужасное. И зачем-то отошел на несколько шагов, жестами указывая мне сделать то же самое. Среди других учеников волны прошлись удивленные вздохи. А мудр изменился в лице. В очень нехорошую сторону. Вдруг меня отбросило невидимой силой его ауры. Чуть не перевернувшись в воздухе, я все таки сумел сгруппироваться и приземлился на ноги, чем заставил всех удивиться. Даже старика, который ненадолго застыл с вопросом в глазах. Ну, а я подошел поближе, чувствуя, как давление ауры заставляет прикладывать все больше и больше усилий с каждым шагом. Мудр снова развернулся лицом в мою сторону и встал так, наблюдая за попытками приблизиться. Примерно в трех шагах от него сделать это было очень сложно. Я будто упирался в стену, которая давила на мой многострадальный источник. Стиснув зубы от боли и усилий, я сделал полшага. Подобрал ногу, но тут же отодвинулся назад, троя землю. И еще полшага, и снова назад. Все тело напряглось. Не было ни одной мышцы, которую не задействовал, чтобы пробиться сквозь эту невидимую стену. Источник придавал сил, но этого было недостаточно. А мудр с прищуром наблюдал за мной, не говоря ни слова. Я начинал злиться. Мало того, что свои силы потерял, так и новые не дают заполучить. Я — великий император. Я — покоритель земель и властитель народов. Мне удалось общаться с богами и перенять их силу. Сразить полчище демонов и отправить их повелителя в грёбанную преисподнюю. Так почему же я не могу сделать этот проклятый шаг? От ярости источник зашевелился. Не знаю, что именно произошло, но каким-то образом он начал подпитывать меня силой иначе, не так, как раньше. Стена будто прогнулась, и я приблизился к старику, сам того удивившись. Как удивились и остальные, глядя на меня. Алексей с приоткрытым ртом почесал затылок и едва ли не присвистнул. Ваймир, наоборот, нахмурился, заиграв желваками под кожей. А мудро слегка, мимолетно и почти незаметно ухмыльнулся. Затем резко убрал ауру, отчего я чуть не упал прямо на него, развернулся и кинул через плечо. — Иди, садись. Посмотрим, что из этого выйдет. Я тяжело дышал, чтобы привести в порядок источник и успокоить ноющие мышцы. Грудь широко вздымалась и опускалась. Алексей с радостью на лице подскочил ко мне, похлопал по плечу. — Ты смог! Поверить не могу! Впервые вижу, чтобы Мудр поменял решение! — Да. Я смог. Вечерний воздух обдавал прохладой вспотевшее лицо, а впереди на меня оценивающе смотрели двадцать человек — которым я не очень-то и нравился. Ну ничего, скоро узнают, с кем имеют дело. Глава седьмая «Сопротивляйся!» Возглас мудро застал меня как раз, когда я летел вниз головой. В очередной раз. Падение удалось смягчить кувырком, но песок, по которому меня бросало из стороны в сторону, был довольно жестким, с мелкими камешками. И поэтому одежда становилась все более рваной и непригодной. «Научись чувствовать духовные потоки», — ворчал старик. «Следуем! меня их! Без этого ничего не выйдет!» Ваймир, которого поставили со мной в пару, самодовольно ухмылялся. Я снова кинулся на него, стараясь задействовать источник, но непонятная сила сбивала меня с ног, сотрясала сам источник и прерывала течение духовной силы, текущей по моим жилам. Я снова встал, сплёвывая песок. Дышалось тяжело. Действие укрепляющего отвара слабело, а без него уставшее тело начинало заметно слабеть. Ваймир не собирался меня жалеть. Он не возражал, когда меня приняли на обучение, но всячески выражал недовольство. И когда мудр проверял мой источник, Ваймиру очень не понравилось, что тот оказался на пятой ступени ученика. Это вызвало у старика повод задуматься. Два года назад люто уже проверяли, и тогда источник показал неспособность продвинуться дальше первой ступени, что лишь немного отличало его от прочих людей. Но теперь, без подсказок и Приличного наставления я мог считаться вполне себе одаренным. Но ну, относительно, конечно. Потенциал еще предстоит понять, однако, по словам мудро, вполне можно рассчитывать на бронзу и вступить в дружину через пару лет упорных тренировок. Начал ты поздновато! пробасил он, когда закончил проверку. Так что придется долго наверствовать, упущенное! Затягивать развитие на годы я, конечно, не собирался, но всему свое время. Сейчас нужно понять, как вообще действует нынешняя магия. Я снова направил духовную силу по жилам. Часть разогнала кровь и напитала мышцы, но остальное удалось направить по духовным каналам, которые пронизывали все тело так же, как и сосуды. Мне предстояло научиться их чувствовать, развивать и контролировать, чтобы пользоваться силой источника и влиять на природные духовные потоки, которые витают повсюду. Ну, это если верить словам мудро. Я пока ничего не чувствовал, кроме вечернего ветра и прохлады, которая сглаживала ссадины. Ничего. Нечто похожее я проделывал, когда варил укрепляющий отвар, но тогда это было лишь малой частью того, что требуется. «Давай, хватит на меня пялиться!» подзывал Ваймир. Гаденушу явно нравилось надо мной издеваться. Я стоял на одном колене, переводя дыхание. Сгреб пальцев в кулак, зачерпнув песка, рванул в атаку, но прежде чем Ваймир успел что-то сделать, швырнул этим песком ему в глаза. «Гаденыш!» — зарычал он, ослепнув. «Да я тебя!» Но было уже поздно. Я оказался достаточно близко, чтобы схватить его за пояс завернуть за спину и сделать бросок, вложив в движение всю силу Источника, что только смог. Ваймир шлепнулся о землю, издав кряхтящий сдавленный писк. А я уже хотел захватить его руку и заломать, чтобы проучить гаденуша, как вдруг меня отбросило плотным потоком духовной силы. Ваймир вскочил, злобно оскалившись. Замахнулся. Его руку покрыла алая дымка магии, но тут нас прервал грозный рык мудро. «Хватит! Всем стоять!» Другие пары тут же прекратили упражнения. Старик, хромая, подошел ко мне, окинул недовольным взглядом. Но на удивление не стал сильно гневаться. Люд, твоя задача — научиться управлять духовными жилами, чувствовать потоки магии в своем теле и научиться ими управлять». «Уловки, полезные в бою, тебе еще пригодятся, но научись сначала плотно стоять на ногах». «Прости, наставник», — сказал я. Он был прав. Нужно набраться терпения. Легко учиться новому, когда давно привык к другим истинам. И хотя у меня есть опыт, который позволит ускорить процесс, нужно освоить основы. И наглая самодовольная рожа кого бы то ни было не должна сбивать меня с пути. — А ты — Ваймир! — мудр к нему обратился с таким же недовольством в голосе. — Не забывай, что настоящий враг не будет сражаться честно. Всегда будь наготове, иначе можешь сгинуть даже от руки того, кто заведомо слабее тебя. — Понял, наставник! — поклонился Ваймир, бросив в меня злобный взгляд. Мудро взглянул на небо. Уже почти стемнело. Солнце показывалось лишь алой полосой света над городскими стенами, а на улицах начали зажигать фонари. — На сегодня хватит. Все свободны! — объявил Мудр. Но затем, после недолгой паузы, добавил. — Люд, ты останься! Мы попрощались с Алексеем. Мой срок наказания у его семьи подошел к концу, а завтра меня отправят в другой двор. Так что увидимся не скоро. Когда ученики ушли, а я остался наедине с наставником, он указал мне на беседку и похромал в ее сторону рядом. Говорят, ты потерял память, верно кивнул я. И ничего не можешь вспомнить? Например, как источник усилился, и изменил форму, которую даже я не встречал. Я с удивлением взглянул на мудро, гадая, к чему он ведет. Но тут он почему-то сменил тему. «Слышал, ты навел шороху в библиотеке. Что там случилось?» «Демон». Я был слишком поглощен эмоциями и, кажется, стражников опрокинул. «Ах да, еще кому-то по макушке заехал. Тогда было не до того, чтобы думать о последствиях. Небольшая ссора только и всего, пожал я плечами. Не хотели пускать меня». «А что ты там искал?» «В библиотеке». Мы поднялись по ступеньке под крышу беседки. Она была круглой, и вдоль стены тянулась скамейка. А по центру стояла толстая колонна, от которой расходилась крыша. Мудр сел на скамейку и вытянул больную ногу, прислонив трость к стене. «Я же ничего не помню, где я в том числе. Просто хотел понять, что вообще происходит». «Забавно». Потеря памяти по проблемам была схожа с проклятием, которым меня сюда отправили. Даже врать не пришлось. Но Мудр не зря носил свое имя. — А не про Святозара ли, узурпатора, ты хотел узнать? По моей реакции он сразу все понял. Я ожидал угроз или чего-то в этом духе, но наставник говорил строго не более. — Мой тебе совет, Люд. Перестань искать истину там, где ее нет. Светозар — огромное темное пятно на нашем роду. Не усугубляй ни свое положение, ни положение Нелидовых. Если узнаю, что ты продолжаешь искать его гробницу, ко мне на занятие больше не приходи. Взгляд у Мудра был твердым, хотя в нем и таилась некоторая теплота. Понял наставник. — поклонился я. — Значит, Алют искал мою гробницу. Это уже интересно, но расстраивать старика не стоит. Да и все равно сейчас передо мной другие задачи. — Тогда давай попробуем еще одну штуку. Мудр протянул руки ладонями вперед. — Прикоснись. Я последовал указу и коснулся грубых шершавых пальцев мозолистой кожи. И скоро почувствовал, как духовная сила мудро плавно вливается в мое тело, растекаясь по духовным жилам и почти не затрагивая кровеносные сосуды. Чувствуешь их? Мудро прикрыл глаза, и я повторил за ним. Да. Сила питала не просто мышцы. Я вдруг ощутил, как пронизываюсь потоками энергии, которые кружатся, витают повсюду. Меня бросило в дрожь, будто вдохнул ледяного жгучего воздуха, пробирающего изнутри. — Вот, вот, почувствуй их, запомни эти ощущения. Это немного ускорит твое развитие, но остальное зависит от тебя. Он оторвал свои ладони от моих и открыл глаза. В них снова читалась ворчливая строгость. — А теперь ступай. Завтра на закате снова занятие, так что не опаздывай. — А если меня задержат? — спросил я. — Все-таки наказание. Разве я говорил, что меня это беспокоит? Мудро приподнял бровь. — Ступай! — Ну, делать нечего. Я вышел со двора и направился в город. Хоть и стемнело, но еще было довольно рано, чтобы ложиться спать, да и следовало немного освежиться для начала. И найти новую одежду, а то в этой больше ходить нельзя. Тело болело, ныло, но то хорошая боль. Правильная. Она означала, что я крепну, причем довольно быстро. Надо бы еще отваров сделать, чтобы с запасом. Но это успеется. Вспоминая ощущения от духовных потоков, которые пронзали все тело, мне вдруг пришло в голову, что они чем-то напоминали глаз богов. Может быть, нынешняя магия тоже как-то связана с богами? Только иначе. Я направился к ремесленной улице, где можно присмотреть подходящую одежду. Судя по шуму, там еще не закрылись лавки, так что могу успеть. Город в ночи выглядел весело, красиво. Фонари освещали мощные дороги, рабочий люд собирался в корчмах и уже начинал горланить пьяные песни. Прохожие сейчас не бегали по делам, не замечая ничего вокруг, а устало возвращались по домам или просто гуляли, наслаждаясь прохладой после жаркого дня. Я присмотрел добротные шаровары, кафтан, шапку и высокие сапоги. Заплатил залог, чтобы все подогнали под мои размеры и украсили одежду узорами рода Нелидовых. К тому моменту, когда дело было сделано, уже захотелось спать. Почему-то просто стоять в ожидании, пока мастер бегал вокруг с замерами, оказалось куда утомительнее, чем работа в поле или тренировки у мудры. Но на обратном пути, проходя мимо одной шумной корчмы, я заметил знакомое лицо. Затем присмотрелся и понял, что знакомых лиц целых три. Ошибиться было сложно. У первого на подбородке была отметено от кулака Алексея, а у двух других такие выразительные рожи, что не запомнить их было просто нельзя. Вор со своими подельниками сидели на крытой веранде и глушили кружки пенного напитка, хмуро оглядываясь по сторонам. Меня они не заметили, потому что я затаился. Но вот девушку, которая проходила мимо, увидели быстро. Она была красивой, с темными глазами. Брюнетка. Платье подчеркивало осиную талию и широкие бедра, которые заманчиво покачивались на ходу. Бандиты быстро осушили кружки, немного выждали и отправились следом за ней. «Вот паршивцы!» — вздохнул я, провожая их взглядом. «Но они у меня получат». Девушка завернула в переулок между двухэтажными зданиями, где располагались городские склады. Троица подонков последовали за ней, перед этим оглянувшись, чтобы никто не заметил. Но последнее у них не вышло, поэтому я немного погодя нырнул в проволок. Двигался тихо, дышал ровно и плавно, чтобы не выдать себя. В тени зданий наблюдал, как девушка оборачивается и ускоряет шаг. Троица ускорялась вместе с ней, вынуждая меня спешить сильнее, чем хотелось бы. Ноги уже одеревенели, так что краситься было не очень удобно. Надо бы скорее приструнить подонков, пока они не добрались до бедняжки и возвращаться домой. Когда девушка обернулась, глядя на своих преследователей, набрала воздуха и вскинула руки, чтобы закричать, я уже набросился на них со спины. Первым делом вырубил вертлявого вора. Ловить его потом одному не хотелось совершенно, а в прошлый раз пришлось вдвоем с Алексеем за ним бегать. Второму бандиту сделал подтечку, и пока он валился, ударил третьего в солнечное сплетение, и тот скрутился, ловя ртом воздух. «Не волнуйтесь, барышня!» — сверкнул я улыбкой, хотя в тени она это вряд ли заметила. «Я с ними разберусь!» Не обращая внимания на ее удивленное молчание, наверное, ошарашена бедняжка, я пнул второго бандита, который уже почти поднялся на ноги, повернулся к третьему, чтобы... Тот краем глаза заметил, как шевельнулась тень. Машинально выставил руку и поймал тонкое нежное запястье девушки, которая сжимала нож. Она сверкнула злобным взглядом, разжала пальцы и подловила выпавшее оружие свободной рукой. Попыталась ударить, но я схватил и второе запястье. «Отпусти!» — потребовала возмущенным голосом. И с ноги ударила мне в грудь, отчего даже дыхание немного сбилось. Я вывернул ее запястье, отнял нож и задал резонный вопрос. «Что здесь, демоны, вас побери, происходит?» Девушка пискнула из-за вывернутого плеча. Попыталась рыпнуться, но легкое нажатие на скрученную ладонь быстро заставило ее передумать. Бандиты стонали от боли, валяясь на земле, а воришка, кажется, начал приходить в себя. Я оглянулся и понял, что стою в тупике, куда ни один здравомыслящий человек, особенно хрупкая девушка, заходить просто так не станет даже днем. «Ну да», — устало вздохнул я, сам дурак. «Отпусти, говорю!» — снова подала голос, надо полагать, преступница. «Ты кто такая?» — спросил я, не обращая внимания на ее требования. «Отпусти! Ай-яй-яй! Злата! Злата меня зовут!» Вежливые вопросы немного приложенной силы всегда лучше, чем просто вежливый вопрос. В который раз в этом убеждаюсь. Кто ты? главарь этих недоумков. Непонятно, что ли? Надо же. И не пришлось снова применять силу. Злата смотрела на меня вверх ногами, согнувшись почти пополам. И вдруг её взгляд зацепился за сумку. «Эй, это же ты их ограбил! Верни добычу!» Я тяжело вздохнул, нашел себе на голову проблем. «И чего мне с ними делать теперь? Не отпускать же право слово!» «Мне кажется, ты не в том положении, чтобы требовать злата воровка». «Лучше скажи мне, почему я не должен отвезти тебя к ближайшему посту и сдать городской страже?» Она мигом поутихла. Запястье вспотело, пульс участился. Похоже, начала осознавать, что кричать и капризничать со мной бесполезно. Ведь дух у нее, конечно, был привлекательный. Да и поза, скажем, позволяла оценить некоторые достоинства. Но на меня такие штуки давно не действовали. «Ладно, ладно. Послушай, возьми все, что найдешь, и давай разойдемся, ладно? Ты сделаешь вид, что нас не видел, а мы никому не скажем, кто именно увел общак». «Опа-на! Общак! Славечка знакомая, да и говорящая. А вот с этого момента поподробнее, Злата, покрасневшая от прильнувшей к голове крови, девушка стрельнула в меня хищным взглядом, выдохнула». Но начала говорить. Как оказалось, добыча в сумке не принадлежала этим бедолагам, а была месячным, добровольно-принудительным сбором местных преступников. Что было логично. Многовато добра для таких никудышных разбойников. Однако все было куда веселее. Оказывается, мышь, который вор, вместе с дубиной и осиной, которые оставшиеся двое дуболомов, решили испытать удачу и поставили часть денег в кости вместо того, чтобы просто отнести все по нужному адресу. Игра не пошла. И немалую сумму они проиграли. Проиграли бы и остальное, да только Злата вытащила всех троих прямо из игорного дома и заставила пополнять утраченное. Почему не забрала сумку? Да несподручно было. Выполняла заказ одного разбойничьего атамана, который и так чуть не прошляпила из-за своих дружков. А когда вернулась, увидела их побитыми, униженными и без сумки. Я отпустил злату, почесывая затылок. На нашу стра выпрямилась, вспыхнула разъяренным видом, но все же не рискнула предпринять ничего против меня. Отдай сумку, прошу тебя. Даже немного приструнилась. Хотя давалось ей это тяжело. Глаза искрили гневом, который всеми силами вымещал покорность. Но девочка оказалась куда умнее, чем ее подельники. — Что тебе пустая сумка? — махнул я. — Денег там уже нет. злата Шарашина вздохнула, широко раскрыла глаза и вдруг взорвалась. — Да как же! Там добыча была! Месяц работы! Как можно столько потратить за пару дней? Да ты! Да мы тебя! Пришлось гаркнуть в ее сторону, чтобы замолчала. Голова сегодня и без того пухла, чтобы выслушивать обвинения. Да еще от кого? От разбойников. Побитые бандиты встали на ноги но до сих пор шатались и не представляли угрозы. Мышь щурился, потирая подбородок, на котором теперь были отмечены с обеих сторон. У него были узковатые глаза, вытянутое лицо, узкий широкий рот. Дубина и осина, судя по всему, были братьями. Не знаю, почему их назвали именно так. Может, прозвища были, они имена. Но подходили им точно. Лица были словно высечены из дерева, плечи широкие, а сами по себе, хоть и невысокие, но коренастые и плотные. И у всех понурый вид, будто завтра на плаху. Хотя это могло быть недалеко от правды. «Ладно», — вздохнул я, — «идите, не буду ничего брать». Почему-то их стало жалко. Наверняка теперь попытаются сбежать из города и затаиться где-нибудь подальше. Не сказать, чтобы меня волновала судьба разбойников, но... — Погодите-ка, — остановил я их. Бедологи аж напряглись, а Злата на мгновение вздрогнула, сверкнув жалобным взглядом. — Скажите этому своему... Атаману или как там у вас? Пусть назначают встречу, будем договариваться. Они переглянулись, затем уставились на меня, гадая, не свихнулся ли я. — А я не свихнулся. Просто связи лишними не бывают, а подпольные связи тем более. Когда еще появится шанс познакомиться с целым атаманом, властителем городских воров, грабителей и прочей нечисти? Такой знакомый может пригодиться в самый неожиданный момент. К тому же наверняка разузнает, кто увел общак. Обычно такие люди умеют добывать сведения. Так что лучше заявиться самому, чем ждать, пока придут по мою душу. Глава 8. Новый день, новые заботы. Я продолжал отбывать наказание, хотя, признаться, оно было довольно полезным. На этот раз меня отправили к знакомым людям. Семья Брослава, который помог мне на совете, и Елены, которая занималась моим лечением. Правда, сам Брослав отсутствовал, его отправили с княжеской дружиной патрулировать окрестности. Ходили слухи, что со стороны драконьих гор заметили стаи демонов, так что осторожность не помешает. Мне же предстояло помогать Елене по хозяйству, в том числе подготавливать целебные ингредиенты, для которых было отведено отдельное строение. Двор Брослава выглядел получше, чем у Ратислава. Он был шире, немного богаче, а все потому, что Елена занималась обучением девушек рода лечебной магии. Полыни развесь на веревке, люд, указывала Елена. А затем понадобится собрать травы из списка и расфасовать их на 15 наборов, четко по списку. Но веса насыпь по-разному, пусть девочки практикуются с весами. Я кивнул и приступил к делу В помещении все пропахло сушеными травами и цветами, от которых даже голова начинала немного кружиться. За дверью располагался склад с готовыми настойками и отварами, куда убежала Елена. Она с самого утра была в делах и заботах, что даже неловко стало. Но запасы у нее, конечно, отличные. Тут было практически все. Практически это для тех ингредиентов, которые росли или бегали в далеких частях арахата. Да и то находились некоторые, даже довольно редкие экземпляры. Я проскинул мозгами и вспомнил несколько рецептов, которые можно было изготовить прямо сейчас. Интересно, Елена о них знала? «Так скоро придут!» — она выскочила из склада, держа в руках несколько склянок. «Готово? Отлично! Неси все в учебный дом!» Для занятий во дворе стояло отдельное здание. Одноэтажное, но довольно просторное. Внутри все было уставлено столами, дорогими фигурными колбами, а вдоль стен стояли шкафы, набитые книгами и свитками. Я расставил наборы с ингредиентами по столам, помог еще прибраться и передвинуть пару тяжелых тумб, и скоро начали приходить ученицы. «Одна, вторая, третья...» «Все друг друга краше...» В платьецах нарядные, на лицах безмятяжные улыбки. Помещение заполнили гаммы девичьей хохот, а воздух наполнился нежными ароматами. А меня точно в наказание сюда отправили? Ах да, точно в наказание. Среди последних вошла уже знакомая мне Ольга Ратиславовна. Но она тут же окинула меня хищным взглядом, фыркнула и уселась подальше. Когда все собрались, Елена потребовала тишины, и шумные девушки тут же замолкли, отчего воцарившаяся тишина показалась даже немного жутковатой. Сегодня мы научимся готовить успокаивающую настойку, полезную при обработке тяжелых ран. Она притупит боль пострадавшего и позволит заняться лечением без криков над ухом и лишних дерганий. Елена прервалась, чтобы ответить одной раздражающей особе. «Да, Оля, у тебя вопрос?» Русоволосая стерва встала и с высокомерным видом указала на меня. «Что он тут делает?» «Люд помогает мне, Оля», — спокойно, но со в голосе пояснила Елена. «И будет помогать вам. Пожалуйста, сядь и не мешай занятию. Сегодня очень многое нужно успеть». Поджав губы, девка села обратно. На лице проступили румяна. А во взгляде читалось явное желание прибить меня чем-то тяжелым. «Что, демон его побери, люд с ней натворил?» Или это просто? От природной вредности? Тем не менее Елена продолжила. Она сказала девушкам приступить к изготовлению настойки и начала диктовать необходимые пропорции. «Я тоже внимательно слушал. Все-таки полезная штука, как-никак. Не понимаю, почему эти занятия только для девушек. Мне с собой в поход таскать отряд таких, только чтобы отвары готовили? Или нагружать половину обозов склянками, а потом искать, где какое именно средство лежит? Нет, основам первой помощи должны быть обучены все. Не раз меня выручало знание, какое растение помогает унять боль или предотвратить заражение, когда я скитался по миру. Бывало, неделями других людей не видел, все самому приходилось готовить. Только это не магия еще. Елена и Милуша проделывали какие-то штуки, которые никак с отварами не связаны. Они напрямую влияли на мое тело и на мой источник. Кстати, обычно Елене помогала Милуша. Но раз уж так удачно подвернулся я, она отправилась собирать травы. Итак, пошли первые результаты, во многом неудачные. Примерно половина девушек справились, а другим пришлось приступать заново. Вот и настало мое время. Пришлось бегать за новыми ингредиентами туда-обратно, как проклятому. Ах да, я ж такое есть. Проклятый. Причем взять сразу побольше запасов не помогало. Они расходились быстро и гибнули в неравной борьбе с гранитом науки. И особенно в неудачах отличилась Ольга. Я поначалу даже немного злорадствовал, но затем это перешло все границы. Даже подумал, что она специально проваливается, чтобы заставить меня бегать. Но нет, она просто не могла правильно смешать нужные ингредиенты в правильном порядке, в правильное время и в правильном соотношении. Даже осунулась от стыда и злости. Уже все смогли выполнить задание и ждали только ее. Видимо, у Елены было правило, согласно которому семеро одного ждали сколько угодно. Эх, добрая моя душа. Придется помочь, а то мы тут засядем до ночи, и я не успею к мудру. Сначала полынь, потом ромашку, — прошептал я, ставя новую порцию трав перед ней. А магию вливай в самом конце. Она сверкнула злостным взглядом, но промолчала. А затем, нахмурившись, начала готовить настойку заново. И у нее получилось. О, да! Великий я! Опустим, что прежним крупным достижением была победа над повелителем демонов, а сам Бергер согласился бы, что заставить ее прислушаться — это что-то невероятное. Наконец-то Елена приступила к следующей части занятия. Она попросила раздать книги и на этот раз начала объяснять совершенно незнакомую мне тему. Печати. Книжки, которые я раздал, были исписаны странными то ли узорами, то ли символами, то ли вообще кто-то перо расписывал и решил выделить на это отдельную страницу. Но спустя пару часов наблюдения даже у меня получилось увидеть некоторые схожие черты в каждой печати. И что самое интересное, они начали мне что-то напоминать. Я будто знал эти символы, но забыл и никак не мог вспомнить. Точнее, знал их значение. Что-то вроде того, когда вдруг забываешь обычное слово, но точно помнишь, что оно обозначает. Вот вертится на языке, но никак не приходит на ум. Хе! Опять шутки памяти. Но затем произошло то, что заставило меня замереть на месте. Я поглядывал в книжку ближайшей ученицы, пытаясь понять, что там написано. Елена объясняла значения и произносила звуки, которые каждая печать обозначала. Было похоже на невнятную речь, в которой иногда проглядывались кое-какие ясные отрывки. И тут в помещение вошла девушка лет пятнадцати. Невысокая, с черными, как смоль, волосами и... лицом. Один в один, как моя помощница. «Анна?» — удивленно протянул я. «Люд!» — обернулась Елена, внимательно разглядывая меня. «Ты вспомнил Анну?» «Вспомнил?» — переспросил я, потому что в голове произошло потрясение. Девушка, слегка улыбаясь, подошла к нам. Точнее, к Елене. «Матушка, могу я присоединиться?» «Матушка, значит?» Они прямо-таки совсем друг на друга не похожи. Никогда бы не подумал. «Да, конечно», — улыбнулась в ответ Елена. «Присаживайся за свободное место». Анна весело хмыкнула и чуть ли не в припрыжку отправилась за рабочее место. Все-таки внешностью она была точь-в-точь, точь, как моя Анна, но характер, судя по всему, отличался кардинально. Моя помощница постоянно ходила со спокойным лицом и практически не реагировала ни на какие эмоциональные встряски и была довольно молчаливой, чего не скажешь, об этой Анне, которая уже напивала себе что-то под нос, раскрывая книгу. Причем она почему-то открыла куда более позднюю страницу, чем остальные. «Ну так что, Люд?» — повторила Елена. «Ты вспомнил Анну?» «Нет», — покачала я головой. «Не совсем. Просто всплыло имя». «Это уже хорошо», — кивнула она. «Значит, ты идешь на поправку». Или схожу с ума. Это просто совпадение, что ее даже зовут так же. Пришлось усилием воли перестать смотреть на Анну, потому что это выглядело подозрительно. Но за полторы тысячи лет вполне мог родиться человек в точности, похожий на кого-то из прошлого. Возможно, та Анна, а точнее ее потомки, в какой-то момент породнились с Нелидовыми. Вот и получилось такое чудо. Однако сегодня, видимо, был день невероятных открытий, даже учитывая мое проклятие и перенос во времени. Потому что Елена произнесла слово на языке богов, Ну, почти. Она сказала что-то вроде узбогоение. Я обернулся, резко отвлекшись от Анны. Елена держала перед собой пергамент с изображением печати, которая включала в себя сразу несколько символов из книг. «Это означает успокоение», — говорила она. Чтобы печать сработала, нужно начертить ее на груди человека, вкладывая в чернило духовную силу, и произнести это слово для пробуждения. При достаточной силе можно заменить печатью отвар, либо же дополнить его действия. Раненый или больной погрузится в сон или впадет в дурман, позабыв о боли. Успокоение было первым словом на языке богов, которое я услышал причем применили его на мне же. Богиня, с которой я тогда познакомился, умудрилась устать от бурной ночки и с ужасом взглянула на меня, готового к продолжению банкета после недолгого перерыва. Она махнула рукой и зарекла это слово, и я свалился прямо на кровать рядом с ней, почувствовав непреодолимое желание спать. Хорошо хоть упал на спину. «Люд, открой грудь, пожалуйста!» Голос Елены вырвал меня из воспоминаний. «А? — снова переспросил я. — Грудь? Да, — улыбнулась она под хихиканье девушек. — Не волнуйся, больно не будет. Я распахнул рубашку, чем вызвал уже не хихиканье, а удивленные тихие вздохи. Укрепляющий отвар уже показывал результат, и мышцы на теле были прорисованы куда лучше прежнего. Даже Ольга удивленно захлопала глазками. Елена тем временем взяла деревянный поднос с кистью и тремя емкостями, две из которых были заполнены, а третья стояла пустой. Если же смешать чернила с отваром в соотношении трех долей к одному, можно усилить действие печати. Она без применения весов или мерных колб смешала жидкости в пустой емкости, макнула кисть и принялась чертить на моей груди символы печати. Отвар был горячий, а чернело холодный, так что их смесь получилась теплой и довольно приятно оседала на коже. Кисточка немного щекотала, но это было даже приятно. Елена увлечённо вырисовывала закорючки и линии, подпитывая их своей духовной силой, отчего внутри расползалось тепло. От нее приятно пахло душистыми травами, и уже от этого, казалось, можно улететь в дурман. Но затем она убрала поднос, приложила ладонь к печати и произнесла исковерканное узбогоение, выпустив немного духовной силы. У меня подкосились ноги, и я чуть не упал, кое-как удержавшись на ногах. Веки резко потяжелели, перед глазами промелькнули вспышки, а мышцы томились от расслабления и местами онемели. Елена придержала меня и усадила на стул неподалеку, после чего продолжила. От вложенной духовной силы будет зависеть действие печати. Но чем сильнее источник человека, тем больше потребуются духовной силы, чтобы задействовать печать. Поэтому необходимо сначала научиться правильно оценивать развитие того, кому вы собираетесь ее наносить. Она снова повернулась ко мне, коснулась груди и резким потоком духовной силы развеяла дурман, придав бодрости. Люд, ты уже знаешь свою степень развития источника? Я кивнул еще немного, приходя в себя. Отлично. Девушки, сейчас будем практиковаться в определении духовной силы. Подходите по очереди. Демоны, боги и духи. Владислав бы извелся, узнай он, как проходит мое наказание. Пятнадцать девушек одна за другой подходили ко мне, вливали часть своей духовной силы и обволакивали ею мой источник. Пытаясь сосчитать количество ступеней развития. Опять получалось примерно у половины, а остальным приходилось снова занимать очередь. Возможно, мне так только показалось, но некоторые специально проваливали задание. Возможно. Однако, удивила Ольга: Я думал, она опять будет долго возиться. Но вместо этого сестрица Алексея с видом, будто делает мне одолжение, справилась не только сразу, но и быстрее всех. Ее духовная сила шустро проникла в источник, обволокла его и тут же испарилась. «Пятая ступень», — прошептала она мне на ухо сдержанным тоном. Я кивнул в подтверждение и дождался, пока к делу приступит следующая девушка. А Ольга села на свое место и отвела слегка смущенный взгляд. Пока все выполняли задание, Анна почему-то продолжала изучать книгу, бегая глазами по строкам. И только когда все закончили, она посмотрела в мою сторону и спрыгнула со стула, который был для нее высоковат. «Хочешь попробовать?» — улыбнулась Елена. «Ага», — мило кивнула девочка. Она подошла ко мне и влила духовную энергию, сосредоточившись и нахмурившись, отчего еще сильнее стала походить на мою Анну. Но не только это. Их духовные силы тоже были похожи. Я почувствовал иллюзорное присутствие своей помощницы, от чего перехватило дыхание. А когда Анна встала на цыпочки, чтобы прошептать ответ, по коже пробежали мурашки. «Пятая ступень». Я молча кивнул. Почему-то горло пересохло и не мог вымолвить ни слова. Занятия продолжились. Скоро всем удалось распознать мой источник. И это, скажу, было куда приятнее, чем проверка мудро прошлым вечером. На стадии отрока я и сам смогу отслеживать свое развитие, а пока придется действовать вслепую, следуя указам наставников. Что ж, как говорил Велизар, чтобы стать хорошим воеводой, нужно сначала постоять в строю и набираться уму-разуму у сотников. Так что будем учиться. Занятия закончились только под вечер. Мне еще предстояло убраться в учебном доме, но я вполне успевал на занятия к мудру, так что денек выдался вполне себе пригожий. Даже настроение поднялось, и я напевал себе под нос мелодию, которая заела в голове после Анны. Почему-то она тоже казалась знакомой. Я перебирал напев и понемногу вспоминал слова, которые удавалось выцепить из уст девушки. «Погодите-ка! Понятно, почему мне это показалось знакомым!» «Анна пела на языке богов!» Я поставил под нос со склянками на стол и принялся усиленно вспоминать, что же она пела. Кажется, получилось вычленить несколько звуков, похожих на знакомые мне слова. Лют! окликнула меня Елена. Она отходила в хранилище, но теперь вернулась убедиться, что все в порядке. «Да? Ты сегодня выглядел странно и выглядишь до сих пор. Уверен, что память не прояснилась?» Я помотал головой и спросил. «Эти печати, откуда они? В смысле, это какая-то древняя магия или что-то вроде того?» Елена слегка прищурила взгляд, задумавшись над моим вопросом и его причиной. «Это то, что дошло до наших дней из трудов великой заклинательницы Анны Премудрой. Она оставила после себя целую библиотеку, в которой было изложено множество печатей, символов и знаков. К сожалению, многое со временем утеряно, но мне удалось собрать довольно хорошее наследие. Я еще раз окинул взглядом шкафы. «Анна Премудрая, значит?» Кажется, я перед ней в неоплатном долгу, если моя догадка верна. Могу я взять один из учебников? Хочу освоить печать, и вдруг получится. Просьба, кажется, застала Елену врасплох. Наверное, редко ее просила подобному кто-то, кроме учениц. Да, Люд, хорошо. Но ты уверен, что хочешь? Уверен, Елена Ярославовна? Она протянула мне книгу, которую я положил в сумку. Вполне возможно, сейчас это самое ценное, что у меня есть. Закончив оставшиеся дела, мы вышли из учебного дома. Елена знала о моих занятиях с Мудром, так что другой работы искать не стала. Однако перед тем, как отправиться к старику, я решил уточнить еще кое-что. «Анна, кажется, превосходит остальных в вашей науке, хотя куда младше остальных. Удивительно?» «Но это не совсем так», — улыбнулась Елена. У Анны чудесные способности к печатям, да, но остальное не слишком выделяется среди сверстников. И, признаюсь честно, научить ее готовить не легче, чем варить лечебные отвары». Она добродушно хихикнула, отчего глаза засияли особенно лучезарно. А затем мы попрощались, и я пошагал по улице, готовясь к тяжелым тренировкам. Мудр наверняка сегодня припас что-нибудь этакое. Но когда я уже подходил к его двору, на дороге появились всадники, скачущие пренебрежительно быстро, расталкивая и распугивая прохожих. Они промчались мимо, не обращая внимания ни на что и ни на кого с таким видом, будто являются тут полнобластными хозяевами, а не гостями в чужом роду. Это были Елизаровы. Я узнал и Войцеха, и Мстислава, которых видел вчера у ворот. Судя по их виду, прибыли они не со слишком хорошими вестями. Я оглянулся в сторону двора мудро, прикинул, что есть еще немного времени, и побежал вслед за ними в сторону главного двора, где жил Владимир Всеславович. К тому моменту, как я добрался, там уже столпился народ, а из терема вышел сам Владимир. Войцах спрыгнул с коня и уверенным шагом направился к нему, держа в руке свернутый пергамент. Здрав будет, друг мой! воскликнул он отнюдь не по-дружески. «Я прибыл к тебе с важной вестью!» Владимир стоял грозной статуей, не шевеля ни едином мускулом на лице, и ответил грозным голосом. «Здравствуй! Что за весть такая?» «Радостная для меня, но тебе, дружище, она вряд ли понравится!» Войцах протянул свиток. Владимир развернул его и начал читать. Собирай рот, Владимир Всеславович! Теперь эти земли принадлежат Елизаровым!» Глава 9 Все дела в роду Нелидовых отменили. Глав семей созвали на срочный совет, а воинам послали весточки, чтобы возвращались с постов и собирались у домов. По улицам суетились жители, бегали женщины, а мужчины собирались в куче, громко и гневно обсуждая возмутительное заявление Войцаха. Как это обычно бывает, довольно короткие визиты Гелизаровых, которые предоставили какой-то документ прямо в руки Владимиру, быстро оброс слухами. Говаривали, кого-то они сбили по пути, хотя я такого решительно не помнил. Что за документ, тоже никто, кроме главы, не знал. Но догадки переросли в утверждение и уже гуляли разные версии от личного указа князя до расписки боярина владислава всеславовича о якобы заложенном родовом имуществе которое он проиграл вчера вечером сам видел натужным шепотом заявлял один мужик своим знакомцам прям в корчме что за дальше по ремесленной улице ужрал вчера в хлам и все в кости проиграл я как раз проходил мимо и мужик, заметив меня, притих. Но я не мог упустить возможность напакостить этому ворчливому Владу. «Он только в карты играет, дурень!» Таким же натужным шепотом воскликнул я. У мужика лицо прояснилось, будто он узнал разгадку сложнейшей головоломки, а я пошагал дальше, с усмешкой слушая вновь разразившийся буйный шепот. «Но на самом деле вопрос-то важный». Одна бумажка, и целый рот должен убраться со своих земель. Как-то подозрительно. Однако двигаться приходилось в обратную сторону от происходящих событий, потому что отменили все, да не все. Про мудрой речи не было, и старик наверняка потребует явиться на тренировку. На которую я как раз... «Опоздал!» — сказал, как ударил мой наставник, погасив пальцами мерную свечу. Он стоял в окружении всех остальных учеников, будто за пределами двора ничего и не происходило. Так, мол, люди погулять вышли. Но там же попытался я оправдаться, но был тут же прерван. «Ты опоздал, Люд!» Все уставились на меня. Кто-то равнодушно, кто-то с сочувствием во взгляде, как, например, Алексей. А Ваймир с двумя парнями, стоявшими рядом, глядели как-то по-хищному предвкушающе. Что, наверное, было не очень хорошим сигналом. «Простите, наставник. Похоже, тут было бесполезно припираться. Судя по всему, выгонять меня не собирались, но что-то этот старик придумал. Но меня предупреждали. Придется нести ответ». «Встань в центр». Мудр, держа тяжелую трость на вытянутой руке, указал в сторону песчаного круга. Когда я выполнил указание, Мудр махнул жестом, и все ученики встали вокруг меня. Да, я был прав. Это даже не сигнал. Тревога, чтоб ее. «Пять делений», — сказал Мудр. «Ты опоздал, заставляя ждать нас всех пять делений мерной свечи». Если я правильно определил на глаз, это примерно пять минут. «Что же, не так и много ведь?» Парни вокруг стояли неподвижно и молча. Каждый смотрел на меня, не отрываясь. А затем мудр кивнул и провел ладонью над свечой. Фитиль снова загорелся, и тут же в мою сторону выступил один из учеников. «С явными намерениями причинить вред моему еще не окрепшему здоровью». Он с рывком попытался нанести удар, применяя духовную энергию, от которой немного искажалось будто бы само пространство. Меня потянуло в сторону прямо под кулак, но я сумел увернуться, перебрать ногами и пропустил парня мимо себя, готовясь уже к продолжению схватки. Но он просто двинулся дальше, будто потерял ко мне интерес, и направился к краю поля. Но тут же я почувствовал, как за спиной кто-то шевелится. Мигом обернулся и едва успел среагировать, поставив блок, но парень, атаковавший на этот раз, развел атаку и духовным вихрем подсек мою стойку, отчего я чуть не упал. Пришлось кувыркнуться, вместе с перекатом подниматься на ноги. Но второй ученик тоже отправился к краю поля, а на меня попёр третий. Ладно, я понял логику. На меня поочерёдно начали бросаться все ученики. С кем-то удавалось справиться быстро, с кем-то приходилось немного возиться, а некоторым даже удавалось нанести мне удар. Особенно это постарался сделать один из тех, кто стоял в компашке Ваймира. Невысокий, жилистый парни с острым подбородком. Внешне он чем-то походил на Ваймира и остальных нелидовых, так что, быть может, это еще один мой родственничек. Он резво набросился, сначала кинув обманный финт, а затем с разворота ударил ногой, подпитывая движение духовными потоками, которые до сих пор были для меня невидимыми и оттого наиболее опасными. И засранцу почти удалось задеть меня. Но мышцы на новом теле крепли все быстрее и быстрее, а разум с охотой перенимал старые привычки. Я успел отвести основной удар по касательной, встретив удар предплечьем. А духовные потоки, которые добили на меня, использовал, чтобы повернуть торс по ходу движения, и часть столкновения пришлось по уходящему плечу. Хотелось еще контратаковать, но вихрь духовных потоков закрутил меня еще сильнее, и я завертелся юлой. Успел раз пять развернуться вокруг своей оси, прежде чем удалось нормально приземлиться. Но тут повезло. Следующим соперником выступил Алексей. Он не стал кидаться сразу в бой, а позволил мне восстановить равновесие, проделал пару довольно четких и опасных приемов, едва не опрокинув меня на землю, а затем вернулся в круг. Следить, сколько времени осталось до конца испытания, не получалось. Приходилось постоянно находиться в движении, отбиваться, уклоняться, уворачиваться и нащупывать, откуда в этот раз прилетит очередной духовный поток. Раз за разом. Ученик за учеником. Пока не настала очередь Ваймира. Он выступил последним. Причем сделал это спокойно, с таким выражением лица, будто ждал этого момента. Всю свою жизнь. Я уже знатно вымотался, если честно. Приходилось напрягать источник, постоянно подпитывая мышцы. Но из-за повреждений не получалось делать это с нормальным контролем. И духовных сил уходило куда больше, чем нужно. Ваймир отлично это видел. Вчера я с ним уже стоял в паре для упражнения и понимал, что гадёныш сейчас владеет духовными потоками куда лучше меня. Он отметил атаку слева сбоку, довел ее до самого последнего мига, почти заставив меня поверить. Но затем резко кинулся вниз, сближаясь и выбрасывая вихрь магической ауры, который потянул меня на разворот спиной к нему. Засранец! Хотел отомстить за вчерашний бросок. Сопротивляться его духовному потоку было так же эффективно, как тушить пожар, плеская воду ладонями. Единственное, что я мог противопоставить, это опыт в бесчисленных сражениях, который, правда, значительно урезался в своем применении. Я снова использовал духовные потоки противника себе на пользу. И вместо того, чтобы сопротивляться, наоборот, ускорился в их направлении, выставил локоть, чтобы с разворота ударить по голове Ваймира, а дальнюю ногу начал сгибать в колени, чтобы сразу же добить его. Описание довольно долгое, но все произошло примерно за одну секунду. Локоть скользнул по брови Ваймира, который умудрился уклониться, а колено пришлось по подставленному плечу. В итоге он врезался в меня, я врезался в него, и от столкновения оба полетели в обратные стороны. Вот только я уже находился полностью в воздухе, а Ваймир стоял на ногах достаточно прочно, чтобы напоследок кинуть в меня еще один удар. Сильный, заряженный духовной энергией удар. Он сверкнул озлобленными глазами и а скалом, а сгустившийся воздух, подсказывал, что сейчас будет очень больно. Чуть ли не машинально. В одно мгновение я сосредоточился на источнике и будто за шкирку вытащил наружу свою духовную силу. Получилось, коряво, но хаотичные взрывные потоки сбили удар и позволили свести урон к минимуму. Это все равно было больно. От столкновения меня встряхнуло так, что на зубах появился привкус крови. Руки, которыми я закрылся, затрещали, отозвались резью в мышцах, а затем онемели. Меня отбросило в учеников позади. Парни пытались, но их раскидало в стороны, а я продолжил лететь, пока вдруг не завис прямо в воздухе. От резкой остановки внутри снова все встряхнулось, в ушах промелькнул звон. Запрокинув голову, я увидел каменное лицо мудро. Вверх тормашками оно казалось еще более суровым и хмурым.